Эпилог. Бутон. Лиза сидит у нас за кухонным столом и причмокивает, уплетая ребрышки с картошкой и двойным соусом. Черт возьми!» – облизывается она. «Мистер Рубин на этот раз особо постарался. Точно не хочешь, лузер? Даже не попробуешь?» Водит передо мной ребрышком, но я отмахиваюсь. «Ну хватит, а? Ты выиграла, я понял. Так и будешь в лицо мне этим тыкать?» «Да, буду. Не то, чтобы мне не хотелось сказать, я же говорила». Она фыркает. «Хотя кого я обманываю? Я же говорила! Бам!» Вот же заладила. Все не успокоится с тех пор, как доктор Берт объявила, что у нас будет девочка. Когда зашли к Рубину, всем в закусочной сообщила, что я проиграл. А по дороге домой докладывала каждому встречному соседу. «Подумаешь, сверхважное событие!» Я наклоняюсь и глажу ее по животу. «Эй, дочка, надеюсь, ты не будешь похожа на маму?» «В смысле?» Сердито щурится Лиза. «Шучу, шучу. Надеюсь, наша дочь будет в точности, как ты». «Да, именно, дочь. А знаешь почему? Потому что я была права!» Напевает Лиза. Я со смехом сбиваю у нее с головы бейсболку. «Эй, кончай!» Она тут же надевает ее обратно. «Знаешь же, что я не причёсанная». Сэвен сидит рядом в стульчике для кормления и ковыряется в макаронах с сыром. «Беру и себе немного». Ма говорит, что настоящий родитель всегда доедает за ребенком. «Тебе еще повезло, что я умею проигрывать», — говорю Лизе. «Ха, это с каких же пор? До конца приема сидел и дулся». «Не дулся, я приходил в себя от удивления». «Ну, конечно». Язвительно тянет она. «А то, девочка, это здорово. Будем играть с ней в куклы, устраивать чаепитие». «А может, она спортом увлечется? Я, к примеру, своими куклами в футбол играла на заднем дворе». Лиза обводит пальцами контуры на снимке. «Нет, ну какая красотка!» «Даже с моей арбузной головой подразниваю». «Ну и что? Ох, помоги мне, Господь с родами. Хорошо бы ей еще твои ресницы и мои глаза». У меня ведь красивые глаза? Еще бы. Так или иначе, наша дочь будет самим совершенством. Непременно. Улыбается Лиза. Отрывает взгляд от снимка и хлопает ладонью по столу. Так, все, хватит развлекаться. Ты просил помочь с уроками. Ах да. Я тянусь за учебником. Они там совсем озверели. Всего неделю учимся, а завтра уже контрольная. Ну и как, нравится пока? «Пожимаю плечами. Хорошо, что не нужно торчать там целый день, как в школе. А курс по садоводству вообще блеск. Я там знаю больше всех. Ну, кроме самого препода». Лиза закатывает глаза. «Тогда помоги ему, Господь». «Да ладно тебе!» — смеюсь я. «В целом все нравится. Надо только еще привыкнуть учиться по вечерам. И без корешей скучновато». «Понятное дело», — кивает Лиза. Ты уже сказал им про ну, о чем со мной говорил? Что хочу уйти из банды? Нет, еще. Я чешу в затылке. Все никак не решусь. Это будет дорого мне стоить, а я и так уже Кингу задолжал. Да уж, вздыхает она. Лиза все знает. Больше друзей у меня не осталось. Ничего, как-нибудь образуется. «Сделаю все, чтобы образовалось». Лиза улыбается. «Ты веришь в себя, да?» «А то!» Я гордо выпрямляюсь, и она прыскает со смеху. «Я дома!» Кричит Май и идёт к нам по коридору, скидывая на ходу туфли. «Ах, ноги просто отваливаются. Что сказал доктор?» «Это означает, ну, кто у вас будет?» Лиза выиграла. «Ура, так и знала!» Ма обнимает ее. Не хватало еще иметь дело сразу с тремя мэвриками. Ну, мам, кривлюсь я, Ализа хохочет. Нет уж, хватит. Теперь девчонки рулят. Аллилуйя! подхватывает Май, наклоняется к ее животу. Бабуля уже накупила тебе самых лучших нарядов, вини пушечка. Ну ты даешь, мам, закатываю я глаза. Она еще не родилась, а ты ей уже прозвище придумала. Давайте сначала с именем решим. Как скажешь, засранчик, как как? удивленно моргает Лиза. Ну, мам, я же просил! возмущаюсь я. Хватит меня так называть! Да ладно, тебе переживешь. Она склоняется к Севану. Тот радостно вскидывается и тянет к ней руки. Так что, значит, еще не решили? спрашивает ма, подхватывая его. Нет, пока, отвечает Лиза. Мальчика назвали бы Андре, а ее. «Ну, Андреа разве что?» «Неплохо, но в семье уже есть Андреана», — говорит Ма. «Назвать надо со смыслом, чтобы напоминало, кто она такая». «А давайте в мою честь, Мэврикой!» — усмехаюсь я. «Разве плохо?» «Как?» — кривится Ма. Еще чего?» — подхватывает Лиза. «Дреа же так и сделал!» «Андреана звучит нормально», — объясняет Лиза. А Меврика по-уродски. «Именно что?» Кивает Ма. «Будто приправа какая-то». «Злые вы, фыркую. Вечно объединяются против меня. Ма передает мне Севана». что же. Пойду-ка полежу в ванне с пеной и приму капельку на грудь. Расслаблюсь. От этих постояльцев в отеле спятить можно». «На вторую работу тебе не надо?» «Нет, на сегодняшний вечер отпросилась». И вообще, думаю, уволится. С нами теперь Мо, она нормально получает, не пропадем. «Я чувствую себя виноватым. Ведь денег не хватает в основном из-за нас с Севеном. Теперь, когда торговля наркотой осталась в прошлом, я снова зарабатываю гроши. Мама Смо не обязаны нас содержать». «Ничего, мам. Когда мы переедем, вам Смо станет полегче». Она сердито подбочинивается». «Можно подумать, тебя кто-то гонит. Справляемся же, слава богу!» «За своего сына я должен отвечать сам. И за дочь тоже. Мне бы только на ноги встать». «Ты первым делом позаботься о своем образовании. А дальше видно будет». Ма похлопывает меня по щеке. Потом целует. «Дре мог бы гордиться тобой». «Вспоминать о нем уже не так мучительно. И я улыбаюсь в ответ». Ма достает из холодильника бутылку вина и направляется в спальню. «Спокойной вам ночи!» «Бокал прихвати!» Напоминаю я. «После такого дня обойдусь без бокала!» Она скрывается за дверью. Молча качаю головой. Немноговато ли ей будет целой бутылки? Сажаю Севана к себе на колено. Он смотрит, как Лиза ест, провожая жадным взглядом каждый кусок. «Ну так что? Где мы будем жить?» Спрашиваю я. «В каком смысле? Хочешь тыковка?» Лиза берет на палец капельку соуса барбекю и протягивает малышу. Севен хватает палец и тянет в рот, будто ребрышко. «В самом прямом... Я же сказал маме, что найду отдельное жилье. Как насчет дворца на острове с лифтами и роллс-ройсами?» Лиза вновь протягивает Севену палец и малой широко разевает рот. «Что, понравилось?» Смеется она. «А кто сказал, что мы будем жить вместе, Мэврик?» «Я и говорю. Когда-нибудь ты станешь миссис Картер. Факт». «Хочешь снова побиться об заклад? Последний раз тебя ничему не научил?» «Теперь я точно знаю. Она пожимает плечами». «Так или иначе, до этого нам еще плыть и плыть. Придется тебе поднапрячься, Мэврик». «Не вопрос. У меня уже и план созрел». Серьезно? Ага, одна мудрая, не по годам красотка надоумела. Только не говори ей, а то еще зазнается. Лиза закатывает глаза. Ну выкладывай, что за план умник. Первым делом пока работаю у Уайта, получаю сертификат. Потом беру вторую работу по вечерам. На эти деньги снимаю жилье и коплю на бизнес-курсы. Моя цель стать независимым предпринимателем. Я не до конца еще все просчитал, но... «Начало неплохое», — говорит Лиза и коротко улыбается. «Только я-то тут причем. «Ну, я надеюсь доказать тебе, что на меня можно положиться», — ухмыляюсь я. Лизе стоит больших трудов не ухмыльнуться в ответ. «Что ж, поглядим, засранчик». «Эй!» — скидываюсь я. «И ты туда же!» Она хохочет, и Севен вторит ей, подпрыгивая у меня на колени. «А то!» Будешь теперь застранчиком до конца жизни. Ладно, ладно. Делаю вид, что кусаю сына за щеку. Он безжит. Я вам это припомню. Лиза поправляет бейсболку. Черт, надо срочно попросить Тэмми сделать мне прическу. Давай я сделаю. Чего? От удивления она открывает рот, потом прыскает со смеху. Ты серьезно? А что, надо же мне выучиться к рождению дочери. Не слишком ли много на себя берете, мистер-кондиционер для девчонок? А как же, я все должен уметь. И прически, и ванны, и маникюр-педикюр. Ни одной же тебе корячится. Она кивает задумчиво. Окей, засранчик. Дам тебе попрактиковаться сегодня. Если что не так, Тэмми завтра поправит. Да поможет ей Господь. Постараюсь оставить ей побольше работы. Шучу я. Переодеваю Севана и кладу в кроватку. Он посасывает свои пальчики и озадаченно морщит лоб, как будто удивляется, почему у них не вкус барбекю. Целую его прямо в морщинке. Приятных снов, боец. Не пытайся сегодня решить все мировые проблемы. Оставь и нам хоть немного. Лиза уже ждет меня на заднем крыльце с гребнем, щеткой и средствами для волос, одолженными ума. Сажусь позади неё. Наконец-то выдался теплый вечерок. В садовом перевале такая тишина, что можно расслышать шум машин на шоссе. В небе висит огромная сияющая луна с россыпью звезд вокруг. К ночи их будут сотни и сотни. «Не паникуй, Мэврик!» Лиза поднимает взгляд от свежего номера Эбони. «Если и напортишь, все поправимо». «Да кто паникует? Ты слишком серьезно к этому относишься!» Она запрокидывает голову и внимательно смотрит на меня. «Чернокожие женщины всегда серьезно относятся к своим волосам». «Окей, окей. Так что мне делать?» «Научу тебя заплетать косички. Но сначала расчеши волосы как следует». Стягиваю с ее конского хвоста резинку. Ну, то есть не резинку, а такую специальную штуку с зажимом. И провожу гребнем сверху вниз. «Эй, полегче!» Морщится Лиза, обернувшись. «Это просто ты слишком нежная!» Смеюсь я, подражая ее голосу. «Ты ведь так мне всегда отвечаешь?» Лиза в ответ хватает меня за футболку и выкручивает сосок. «Ай!» «Ну и кто из нас нежный?» Спрашивает она. «Расчесывай так, будто я наша будущая дочь». «Окей, окей!» Веду гребнем медленно и бережно. Кстати, пора бы решить насчет имени. А то всё «дочь» да «дочь». «Да, надо подумать. Можно и в честь Дре, только взять его второе имя. Он Андре Амар, она будет Амара. Только Амара Картер как-то не очень звучит. Ощущение, что чего-то не хватает». «Ну, как второе имя сойдет? «А какое тогда первое?» «Я осторожно, затаив дыхание, распутываю узелок в ее волосах. Меня назвали Мэвриком, чтобы я мыслил независимо». «А какой мы хотим вырастить дочку?» «Умный, открытый, независимый. Вряд ли найдется имя, чтобы значило все это вместе». «Ладно, тогда подумаем, что она значит для нас. Я назвал так Севана, потому что для меня он совершенство. А она...» Лиза гладит свой живот. «Что-то хорошее среди всего плохого?» «Для меня тоже. Обнимаю ее сзади, кладя свои руки поверх ее. Лиза опускает голову мне на плечо. Мы будто создали свой отдельный мир. И не важно, что толком еще не знаем жизни. Здесь главное мы. Поднимаю глаза на ночное небо. Совсем уже черное. Но звезды от этого как будто светят еще ярче. Сотни огоньков в кромешной тьме. Так, стоп! Свет в тьме? Я с улыбкой гляжу на Лизу. Кажется, я придумал, как мы ее назовем. Издательство Popcorn Books представляет Розы на асфальте. Энджи Томас читает Андрей Курков.